Москва, Кремль, 25 августа 50 -го года. Значит, американцы все-таки решились. Там Хиросима, Тусянь. Сталин пожалел, что бросил курить. С медициной не поспоришь. В той истории записано, у него два инсульта было в 45-м и 49-м, а здесь ни одного пока. тьфу Но как нервы успокаивала И как там они целились по-настоящему не в японцев, в нас, так и тут. Не настолько мешал им Мао, тем более в свете начавшегося наступления, чтобы по нему ядерной дубинкой. Не было военной необходимости, если не считать за таковое желание новое оружие испытать. Но вот политический аспект налицо. Если теперь на каждого, кто пойдет против указов Вашингтона, будут бросать атомную бомбу, а тем более на тех, кто захочет стать другом СССР, и на тех, кто уже союзник. Пока бомбили Сиань, а не Харбин. Но завтра вполне могут и решиться, если не получат ответ. Вот ты, значит, какой Карибский кризис. Вернее, сианский в этой истории. Но, схожие черты есть, точно так же мир на грани катаклизма. Но есть и существенное различие, причем скорее в нашу пользу. Да, мы сейчас слабее, чем были там в 62-м году, но и Запад не так силен, особенно в Европе, где за нами не половина ее, а две трети. И разница не только в Германии и Италии нет сейчас у Западного блока Сильной сухопутной группировки на континенте. Третья четверть иноземных войск Атлантического оборонительного союза, так здесь НАТО называется, это французы. Из коих половины армий мирного времени 300 тысяч человек увязла в Индокитае и появится на европейском ТВД раньше, чем через два месяца не может, при всем желании. Но кто же их через наше Средиземное море пропустит? При большой войне. на то, что осталось, даже с довеском из бельгийцев, норвежцев, датчан и голландцев и численно и технически уступает даже фолькс-армия, без учета ГСВГ. Может быть, лет через десять, когда главным средством сдерживания станут межконтинентальные, стратегические, и придет время сокращать армию на миллион, на два миллиона. Но не сейчас. Нужны, конечно, в народном хозяйстве рабочие руки, но безопасность страны дороже. Еще одно важное отличие от Карибского кризиса. Здесь народы и наших союзников и вероятных противников еще не разочаровались в коммунистической идее. Там огромный вред нанес двадцатый съезд, невосполнимая подрыва позиции мирового коммунистического движения. Здесь же, по докладам с мест проверенным, население ГДР вполне успешно восстанавливающее свой жизненный уровень и не имея перед глазами витрины ФРГ, особенно западного Берлина. Вполне лояльно социализму, и в других странах. Хорошо, успели вовремя прижать дураков, вроде венгерского ракоши, с его сверхиндустриализацией и околхоживанием сильно похожим на наше раскулачивание. Так есть ведь такой вид саботажа, исполнение приказа с заведением до абсурда, принцип дзюдо, как Смоленцев однажды сказал. Но не нужен нам в Венгрии рост тяжелой промышленности на 280%, ценой доведения села до голодного бунта. Это лишь мы были вынуждены, в тридцатые, одни в кольце врагов, или вооружимся, или нас раздавят. И у нас, верно было замечено, крестьянину за колхоз заплатили раскулачиванием, поскольку мироеды, настоящее реально кулачье, деревенские эксплуататоры и ростовщики были столь же люто ненавидимы ни одним беднейшим крестьянством. Этого не было в Европе с ее преимущественно фермерским, единоличным хозяйством. Так что в странах социалистического блока сельхозкооперативы дело сугубо добровольные, и в целом даже там, где преимущества социализма не очевидны, то ожидание есть, что будет дальше. Верно сказал Владимир Ильич, что доверие народа это основной капитал нашей партии, пока оно есть, горы сорнём. Не трудности, конечно, тоже, но как без них? В Германии ради решения продовольственной проблемы приходится пока самых настоящих помещиков-рабовладельцев терпеть. Когда на хозяина Бауэра батрачат не наши, русские, за такое сразу бы шаг виновным. Но турки, арабы, из числа тех двух миллионов, что еще и Смит Паша Гитлеру прислал, никому они не нужны, никто их судьбой не интересуется, Вот немцы додумались до вполне социалистического принципа «кто не работает, тот не ест». А про зарплату и выходные ничего не сказано. И пашут гастарбайтеры за кормежку место в сарае, причем и надсмотрщики с плетьми, и собаки в наличии, а фольксполиция с охотой ловит беглецов и усмиряет недовольных. А завтра у кого-то в Германии, на это глядя, снова мысль возникнет о расовом превосходстве и недочеловеках. Так что станет с продуктами и раб силой полегче, будем это явление искоренять. Пока что ГДР наш верный союзник. Послушно следует в нашем фарватере. о нападки французов, требовавших подписания капитуляции и территориальных уступок, да еще и масло подлили в огонь. Доходит до того, что в немецких газетах, пока осторожно, раздаются голоса, что мировую войну в 1939 году начали именно французы, нагло вмешавшись в локальный германо-польский конфликт и еще втянув англичан. А в казармах в фольксарме уже открыто говорят, «Скоро пойдем бить лягушатников, расколотим к чертям американскую витрину». Там в витрины, куда сбегали, был западный Берлин. Здесь враждебная Франция. И, судя по плебисциту, в Эльзасе бежать склонны скорее к нам, чем от нас. Воля народа закон высший. Как с западными землями Польши было, где население, в подавляющем большинстве этнические немцы, до прошедшего века об исконном польском праве давно успели забыть. В 45-м была там временная польская администрация, так и немцам запрещали говорить на своем языке, собираться на улицах больше двух человек. Подвергали терресным наказаниям и бросали в тюрьму за малейшее недовольство. Думали уже, что это их территория. А нет, мы сказали, пусть народ решит. Ну а наши представители и войска проследят, чтобы плебисциту никто не мешал как население голосовало, Польша или ГДР, и спрашивать не надо. Не в суде это было точно так же, так что остался от Чехии огрызок. Вон кто-то заикнулся, а чего в Калининградской области этого нет. Так, во-первых, было решение, поддержанное и мировой общественностью, о ликвидации прусского государства, а во-вторых, это наша территория. И правила устанавливаем мы. Характерно, что поляки на территориях, отошедших к СССР, вполне довольны. На фоне того, что творится в самой Польше, в южных воеводствах идет настоящая война. Как шутят поляки, очищаем лес от враждебной фауны. Здесь не было обмена польским и украинским населением. Ну, зачем нам из Польши бандеровцы с богатым опытом подпольной войны. Мы принимаем только индивидуально, но ну еще с семьей и с местом жительства на Дальнем Востоке или в Сибири. Кому не нравится, тот пусть разбираться с панами сам, поскольку успех наконец стал склоняться на сторону поляков. Еще пяток лет и украинского населения в Польше не останется, а значит не будет и украинской проблемы. Аналогично в Югославии, наверное, македонцы, которые сейчас западные болгары, благословенно крестятся, что судьба избавила их от этого пекла. В городах более-менее, а в горах не стихает война. Все стреляют во всех, благо партизанские традиции сильны. Ну, и еще год назад гораздо жарче было, а сейчас стихает понемногу. Может и успокоится, но еще лет через пять. В Италии успешно доказывают, что мафия вовсе не бессмертна. Нам здорово помогает поддержка Святого Престола. Но все равно на юге, особенно на Сицилии, такое творится, как у нас во времена поднятой целины Шолохова. Сельскохозяйственные кооперативы, при живых помещиках, на их бывшей земле, а если этот помещик еще и дон, или его родственник, или приятель... Активистов и полицейских убивают, и имущество жгут. Война идет, причем в связях с мафией замечена и британская разведка Мальта рядом. Мор погранохрана не справляется, приходится наш флот привлекать, и все равно пролезают. Там традиции контрабанды столетние. А вот в Турции никаких американских ракет и баз нет. Хотя экстремисты бузят, но президент и на не дурак. Не помнит, как уже один раз в подурости за американцев и англичан вписался, а те его в наглую поматросили и бросили. Вряд ли от него будут неприятности, хотя ноту ему стоит предъявить. Какого черта янки через его территорию летают? Своей ПВО не хватает, ну так мы будем там нарушителей избивать Или вам, уважаемый, не ясно, что такое хоть один Б-36 с атомной бомбой, прорвавшейся к Баку? Испания, вот тут тревожно. Генералиссимус, канцлер и военный министр Франко, оставшийся при короле таким Мандергеймом, склонен договор, подтвержденный Святым Престолом, соблюдать на США в наглую навязывают ему свою защиту от угрозы советского вторжения. Чтобы вас не оккупировали, позвольте, мы вас оккупируем сами. на Американские корабли прочно бастовались в Гибралтарии и в Португалии. В последнее время американская военная активность. Проширяются аэродромы, порты, создается инфраструктура. Все готово к тому, чтобы в день Никс принять экспедиционный корпус. А уж если начнется большая война, с нейтралитетом испаньянки точно считаться не станут. Просто войдут и территорию займут. Ну и Франция, должная в будущей войне, сыграть для Запада роль европейской пехоты. Влияние левых сильно, но как-то уживаются с ностальгией по колониальной империи. И не отдадим им до Китая считается что по мобилизации франция выставляет 4 миллиона солдат при армии мирного времени семьсот тысяч из коих как уже сказано почти половина сейчас воюет в джунглях вьетнама вооружение преимущественно американское с недавней войны а опасный момент что согласно президент акту войсска находящимися в метрополии Реально распоряжаться не своя французская власть, а командной структурой Атлантического Союза, то есть американские генералы. Значит, в организационном смысле можно приплюсовать всю французскую армию к войскам США в Европе. Американцы демонстрируют миролюбие. Как сказал их посол, мы всего лишь проучили китайцев но ну, ваши люди, ну, случайно оказались не в том месте и не в то время. Сочувствую. но вот только МакАртур угрожает. Ждите следующей бомбы. А мы не раз заявляли, что крови своих людей не прощаем никому. И до сегодня наши слова с делом не расходились. Информация собирается. Но, по предварительным данным, в Сиане погибло больше пятидесяти человек из состава советской миссии. Советники, инженеры, врачи, персонал миссии. Хотя уже известно, что есть спасшиеся. Наша опергруппа, срочно сформированная, уже вылетела. И медики, знакомые с методикой лечения лучевой болезни. Да там и просто покалеченных и обожженных уйма. И военные эксперты провести наблюдение на местности и взять пробы, от чего бы и нам результат не оценить и журналисты, все запротоколировать, заснять и разнести на весь мир о преступлении американско белокитайской военщины. Но кто заплатит нам за погибших не деньгами, а своей кровью? Если не ответим, где будет Нагасаки этой реальности? Значит, ответим. Сталин хищно усмехнулся. По американской территории это будет уже казус Белли, однозначно. А нам Третья мировая тоже не нужна. Но вот Китай — это зона охоты. Что ж, будь по-вашему, пока мы еще ничего конкретного не решили, но надо быть начеку. Воронежу полная готовность, если янки к нашим берегам на севере полезут, Лазарев да и Золотарев — ну кто там сейчас командиром, обещает, что на один дальний поход ресурса механизмов точно хватит. А на Тихом океане будем готовы выпустить варяга. Вот только туман не помешает. Лазарев — это явный последователь зунь -Дзы. Если можешь, покажи, что не в состоянии. Если же ты слаб, покажишься силен. Тогда в 45-м удалось такую дымовую завесу с дверью из будущего запустить. Если посчитать, сколько американцы на уяснение истины потратили, включая такой ресурс, как время и мозги их аналитиков, смею предположить, не худших, то даже в этом уже наш выигрыш. Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Но еще труднее гарантировать, что в темной комнате нет черной кошки. Так что соединить наш ответ с операцией «Света маяка» то, что надо. Вреда точно не будет, даже если американцы раскусят. Юмор, что даже тогда у них не будет уверенности, что черной кошки нет». Томас Ренкин, бригадный генерал армии США в отставке. Из интервью журнал «Лайф», 54-й год. Макаки, брысь, не путайтесь под ногами. Сейчас крутые американские парни покажут вам, как надо воевать. Вам кажется оскорбительным так называть союзников Америки? Но я, в отличие от нервных дам, ваших читательниц, Смотрел смерти в лицо по прямой вине этих человекообразных. Вы можете в печати заменить это слово более приличным, по своему усмотрению. Но для меня отныне все китайозы — это существа уровня макак. Что комми, что те, которые за нашу главную макаку — чанкайши. Прежде я никогда не был в Китае, как и большинство моих сослуживцев. Но великий дуг МакАртур сказал, врагов не рассматривают, а бьют, а после рапортуют о победе. Да, я имел честь быть с ним знакомым, будучи ему представленным в Токио. Я увидел честного солдата, озабоченного лишь как ему быть полезным Америке, великого полководца, отдавшего нашей армии больше пятидесяти лет истинного старого вояку, получившего шесть серебряных звезд на полях сражений еще самой первой Великой войны. Потомственный военный, сын генерала армии Линкольна, окончивший Вестпойн, представленный к высшей награде Соединенных Штатов, медали почета еще в 1914 году за бой в Верокарусе против бандитов Пончвили и лично убивший там несколько десятков врагов. Что против него, какой-то бывший интер-офицер Георгий Жуков, у которого за плечами лишь какие-то большевистские командные курсы. Что до успеха на полях сражений, то удача может просто отвернуться, и самый совершенный рыцарь будет повержен, если на него, уставшего после битвы, Вдруг нападет со спины толпа дикарей, что и произошло с нами в этом походе. Да, я считаю, что на вопрос о лучшем американском полководце ответ очевиден. Найк Эйзенхауэр или Дуг МакАртур. И что великого сделал первый из них, кроме как, высадившись у Гавра, прогулялся по Франции, беря в плен резервистов, в то время как Дуг Герой обороны Филиппин в самом начале, уходя, пообещал вернуться и свое слово сдержал, но войти в Париж оказалось гораздо фееричнее, чем в Токио. А жизнь так устроена, что гении чаще других становятся жертвами зависти и интриг. Если давно заслужена им медаль почета, наш славный дуг получил не за тот бой у Веракруса, а через тридцать лет за Филиппины. Я рассказываю вам это не только из уважения к великому человеку, но и чтобы вы поняли настроение мое и моих товарищей перед началом китайского инцидента. Мы были лучшими солдатами, совсем недавно победившими в самой великой войне, какую знал мир. Мы, первая и третья танковые дивизии, имели самую лучшую технику, Новейшие танки М-46, уже успевшие получить имя в честь основателя американских танковых войск, генерала Паттона. Нас уверяли, что это лучшая боевая машина в мире, превосходящая даже русская Т-54. И, наконец, нами командовал совершенный полководец, лучший военачальник Америки. Напротив нас были какие-то китайцы» которых японцы, разбитые нами, гоняли по Китаю, как нищих бродяг. Мы ведь даже официально не воевали с Китаем. Формально это была даже не военная, а полицейская операция по наведению порядка. Нам по плану предстояло всего лишь нанести решающий удар, взломав фронт, подобно танковым клиньям Гудериана которым противостояли вовсе не французы и не русские, а какие-то макаки. А после, чего уже наши макаки доделали бы грязную работу, вылавливая разбежавшихся, в это время мы уже возвращались бы домой с наградами и почетом. Мы, 31-й армейский корпус армии США, нас генерал-лейтенант Уолтер Робинсон, герой Лиссабонской битвы командовавший там второй пехотной дивизией. Начальником штаба у него был генерал-летерант Фред Уокер. В той битве в Португалии он командовал 36-й Техасской. И с нами были лучшие войска Америки. Первая танковая дивизия, старые железнобоки, первая в армии США, которую сформировал сам Паттон. Сюда шло самое лучшее, новое, экспериментальное, Служить в ней считалось за особой честь. Дивизия высаживалась в Тунисе в 42-м, затем была отведена в Марокко. В 43-м дрались в Португалии, в феврале 44-го высаживались в Испании, затем франция от Тулузы до Рейна. Третья танковая дивизия высаживалась в Гаври, шла с Паттером в его броске на Рейн. 11-я пехотная Выше десантная, с тем же номером, воевала на Тихом океане с 43-го. 24-я пехотная, Тихий океан, 44-й. Это те, кто шли с нами на китайский коммунистический район. Еще была 82-я десантная, одновременно с нами высаживалась в Яньани, в северне, и разделила нашу судьбу. И 33-я пехотная, перебрасываем с Филиппин в Шанхай, чтобы идти к нам на помощь. И третья дивизия морской пехоты — Кэмп Кортни, дислоцированная на Кенаве. Ее девятый полк находился в Шанхае, а четвертый полк — в Циндао. Славные американские парни! И кто ответит за их ужасную смерть? Китайцы вызвали у нас лишь презренний смех поскольку мы успели уже увидеть, что они собой представляют. Лишь президентская гвардия Чанкайши, его отборные дивизии были еще на что-то похожи, а все прочие формирования их командировали неотличимы от банды самого гнусного вида, во главе со столь же гнусными главарями. При виде этого сброда вспоминались слова Джека Лондона, что белый человек... Должен быть готов один справиться с тысячей туземцев. Ну, а в воскресший день и с двумя тысячами. И судя не только по словам их разведки, но и по факту, что за пять лет ни одна из сторон не могла добиться победы, армия китайских коми была такого же уровня. Некоторые проблемы были уже при выдвижении к линии фронта. Китайские дороги — это что-то ужасное. По нашему настоянию губернаторы провинций сгоняли тысячи китайцев с лопатами на ремонт путей и мостов. У наших парней появилось увлечение фотографироваться рядом с этими аборигенами, работающими как муравьи. Удивительно, но некоторые из них смотрели не только без благодарности, но и с явной неприязнью. На нас, идущих проливать свою кровь за свободу и демократию их. Собственной страны, что совершенно не прибавило у меня уважения к отребью, именуемому китайским народом. И я не вижу ничего страшного и бесчеловечного в решении нашего президента провести испытание нового оружия на живом материале. А что, собственно, произошло? Чем атомное оружие, ну, кроме эффекта, конечно, отличается от обычных снарядов и бомб? Несмотря на весь вой в прессе из трибуны ООН, отчего разрушить Дрезден и Токио было можно, а себя нельзя? Там были гражданские? Так простите, в нашу эпоху война носит тотальный характер, где уничтожение человеческого ресурса противника столь же важно, как истребление в армии на поле боя. И если появился шанс одним ударом лишить врага руководства, и ввергнуть его в ужас, тем самым приблизив его капитуляцию, да это будет буквально актом милосердия с нашей стороны, позволившим избежать лишних жертв. 22 августа вся масса наших войск и груза была наконец доставлена на исходные позиции. Фронт между нашими макаками и комми проходил перед городом Джен-Джоу, на правом берегу Хуанхэ. Срединный китая в отличие от прибрежных раванин, больше похож на нашу Северную Каролину. Такие же невысокие горы и густо населенные долины между ними. Второе в войне имеет важное значение – обеспечение продовольствием и мобилизационным ресурсом. Оттого коммуняки так обороняли этот участок фронта, прикрывающий долину и главной реки Хуанхэ, уходящую на запад почти на 100 миль. Из Чжэньчжоу можно было попасть в Лаян. Далее на запад прежде проходила железная дорога, в настоящий момент не действующая Рельсы сняты, мосты тоннели разрушены. Чтобы попасть в долину реки Вэй, где стоял город Сиань, с недавних времен столицы китайских комми, надо было переправиться через Хуанхэ. К северу от Чжэньчжоу находился железнодорожный мост на пути в Синьцянь, в левовережной части долины, дальше, на северо-запад, шли дороги через горы в долину Вэй. Согласно донесениям генералов Чанкайши, они штурмовали Джинджоу с таким же упорством и потерями, как Гунны Верден в прошлую войну и Сталинград в эту. И не добились никакого результата. Более того, макаки утверждали, что большая часть потерь бронетехники, переданные от нас, также пришлось на этот участок фронта, что заставило нас отнестись к противнику со всей серьезностью. Тщательно проведенная аэрофоторазведка, к нашему удивлению, так и не смогла обнаружить хорошо оборудованной долговременной обороны Комми. Позже, в 52-53 годах, наши войска сталкивались с настоящими шедеврами подземной фортификации китайцев. Например, укрыта под землепозиция для 120-мм миномета. Пещера, подведенная с противоположной стороны холма, наверх выходит лишь узкая амбразура колодец, маскируемая убирающимся стальным щитом. Или настоящий укрепрайон под самого обычного вида горой изрыты подземными ходами в несколько ярусов, со складами, казармами и госпиталем на самом нижнем. Но следует помнить, что именно наши бомбежки и широкое применение напалма приучили красных к такой осторожности. Мы же видели перед собой всего лишь один-два ряда колючей проволоки, линию траншей с блиндажами не везде, очень редкие артиллерийские позиции, пушек малого калибра. Ничего, что проходило бы по категории непреодолимые Впрочем, наша артиллерийская воздушная мощь была так велика, что, как сказал командир 11-й пехотный полковник Стэнли, мы бы прошли как сквозь масло даже через форты Сталинграда. Не было никаких признаков, что китайцы готовились отразить наш удар. Воздушная разведка не показала... Никакой концентрации дополнительных войск, численность противника была оценена нами в 10 пехотных дивизий, до 300 артиллерийских орудий малого калибра, до полусотни танков, на фронте в 50 миль, включая гарнизон Джен-Джоу. 25 августа в 10.00 свыше 500 самолетов седьмой воздушной армии США и 200 авиаций Гоминдана нанесли удар по позициям коммунистов, сбрасывая как бомбы, так и напал. Точно по графику в 10.50 начался артиллерийский обстрел. Впервые после Португалии мне довелось увидеть серенаду сосредоточенный и концентрированный во времени огонь по одной цели нескольких батарей. В 12.00 вперед пошли наши наземные войска — почти не встречая сопротивления. В 14.00 точно по графику начался штурм города Дженчжоу, частями 11-й пехотной, имеющей во втором эшелоне макак. Нас удивило, что хотя большинство солдат Кумми были в форме старой китайской армии, а иные вовсе в штатском, но были целые подразделения в американском обмундировании точно таком же, какой мы поставляли своим макакам. Это вызывало серьезные проблемы в ближнем бою в городе. Допрос пленных показал, что интенданты правительственной армии продавали коммунистам имущество в обмен на опиум. Этот факт, быстро ставший известным нашим солдатам, еще больше подорвал их доверие и уважение, и без того невысокие, к нашему китайскому союзнику. Считаю своим долгом опровергнуть позорные слухи о массовых расстрелах пленных и гражданских армий США. Согласно приказу всех взятых пленных мы передавали китайцам, которые действительно обращались с ними крайне жестоко. Но это уже внутри китайские проблемы, к которым Америка не имеет никакого отношения. Танки Паттон показали себя в бою очень хорошо. Выдерживали прямые попадания 45 миллиметровых снарядов даже с близкого расстояния. Зато было подбито 13 шерманов. Китайцы пытались применить против нас свои танки тактически очень неумело, мелкими группами. При крайне плохой подготовке экипажей я сам наблюдал случай, когда три Т-34 и внезапно обстреляли нашу колонну. Расстояние было меньше полумили ракурсом нам в борта, что очень опасно. Но наводчики у них были очень плохие, не добились ни одного попадания, и мы быстро уничтожили ответным огнем все три китайских танка, не понеся потерь. Вообще мы не заметили никакой разницы между Т-34 и японскими танками, полученными китайцами от советов. И те, и другие были нам весьма малоопасны и одинаково легко уничтожались. Операция развивалась точно по графику. По взятии Джинджоу, две пехотные дивизии гвардии Чанкайши развивали наступление на Лоян, который был занят без боя утром 26 августа. Железнодорожный мост еще 25 числа был занят парашютным батальоном и планерным десантом 82-й десантной дивизии. Перебрав войск через Хуанхэ, прошла без всяких проблем. Днем, 26 августа, был взят синь И, не теряя времени, мы начали марш через горы на северо-запад. Комми пытались препятствовать, устраивая завалы и разрушая мосты, даже через мелкие речки и овраги, а также обстреливали наши походные колонны. В 43-м в Португалии наши пропагандисты рассказывали про подвиг рядового Джона Доу, который, укрывшись в окопчике под плащ-палаткой, подпустил тигр и подбил его из базуки. В 50-м в Китае я один раз видел подобное своими глазами и читал в боевых донесениях о других таких случаях. Китайцы появлялись внезапно, как из-под земли, и стреляли в вор танка. К счастью, далеко не у всех у них были русские или немецкие базуки, но эти фанатики бросались на танки со связками гранат или даже бутылками с бензином. Сумасшедших убивали, ну и мы потеряли около десятка танков, бронетранспортеров, автомашин, в том числе даже один Паттон. Что вызвало... И наше ожесточение. Поскольку солдаты комми часто не носили форму, то когда мы проходили через деревни, то арестовывали всех мужчин подходящего возраста. Напомню, что по Гаагской конвенции все они по этой причине считались бандитами, в военное время подлежащими расстрелу. Закон может быть суров, но это закон. Ну а мы лишь скромные исполнители его». В маленьких городках и деревнях нас обычно встречали с покорностью, но на требование выдать коммунистов отвечали, что все не убежали в горы. Тогда макаки, пришедшие в нашем обозе, восстанавливали законную власть своего генералиссимуса кайши оставляли в деревне гарнизон, а мы шли дальше с чувством хорошо выполненной работы». Мы сделали за пару дней то, над чем местные махаки бились годы. Вечером, 27 августа, мы узнали, что русские подло нанесли нам удар в спину, перейдя в наступление. Но лишь днем 28-го нам стали ясны масштабы катастрофы. Северной армии Гоминьдана больше просто не существовало, и мы имели полностью открытый правый фланг шириной в 300 миль. Правда, на пути врага была река Хуанхэ, но любой рубеж без защитников — это не рубеж. И чтобы прикрыть эти мили, у нас наличествовал лишь четвертый полк, уже названный мной третьей дивизией морской пехоты, в Циндао, и это против ударной танковой армии русских, поддержанной многочисленными корейскими и китайскими частями. Момент был очень неудачным. Утром наши передовые батальоны вышли к переправе через Хонгхэ возле впадения в нее реки Вэй. За ней лежала прямая дорога на Сиань. Мост был подорван комми, укрепившимися на том берегу. Причем у них было не только стрелковое оружие, но и какое-то количество 76-ти миллиметровых пушек и батальонных минометов. Все утро и день 28 августа — прошли в артиллерийской перестрелке, форсирование реки штурмовым батальоном и в героических усилиях саперов наладить переправу и восстановить разрушенные пролеты моста. К нашему удивлению, китайцы в этот раз дрались отчаянно, фанатизмом не уступая японцам, но их было слишком мало, чтобы остановить элитную танковую дивизию. К шестнадцати часам удалось на понтонах переправить несколько танков, после чего положение красных стало безнадежным. Их артиллерия была подавлена еще раньше. Проблемой было, что мы успели потратить очень много боеприпасов. К сожалению, два танка были утоплены при переправе. На мой взгляд, в этом походе танки М-46 были явно излишними. Для них просто не было целей. Зато их вес, 44 тонны, был чрезмерен для китайских мостов и дорог. Расход топлива великоват, и ломались они гораздо чаще, чем старые добрые шерманы. Тот, кто видел китайские дороги после дождя, поймет, как нашу гордость дотащить по ними такую массу техники так далеко и так быстро так и наше нежелание повернуть назад, когда цель была совсем рядом. Поэтому генерал Робертсон колебался, а генерал Уокер вообще был категоричен. Без прямого приказа из штаба Макартура нечего и думать об отступлении. Возможно, макаки преувеличивает, и положение не столь безнадежно. Но к вечеру, 28 августа, стало известно, что русские или красные китайцы, прорвали фронт на нашем участке и стремительно наступают в направлении Чэньчжоу. Но вместо того, чтобы разрешить нам немедленный отход, штаб сначала запросил нас о возможной помощи 82-й десантной, застрявшей в Яньань, в двухстах милях к северу. Чтобы свернуть туда, нам необходимо было дойти до самой Сиани. При этом мы истратим все горючее и сами окажемся в таком же положении не в силах помочь товарищам ничем. Робертсон отправил ответ. Лишь под утро 29 августа поступило в согласие. Десантники получили приказ прорываться самостоятельно. А мы повернули назад, что было нелегкой задачей, с учетом того, что на правый берег у уже успели переправиться не только пехота, но и танковый батальон. При эвакуации плацдарма еще один танк утонул, хорошо экипаж успел спастись. В поспешном марше мы потеряли еще одиннадцать паттернов, поломавшихся или застрявших. Чинить и вытаскивать их не было ни времени, ни возможности. И у нас оставалось недостаточно горючего, и пополнить запас было негде. Возможности нашего китайского союзника были очень скромными хотя помощь продовольствием он нам оказал. Попытки прояснить обстановку отстреченных китайцев не дали почти ничего. Даже офицеры армии гоминдана впадали в панику и начинали кричать о тысячах русских танков и бесчисленных ордах бешеных русских солдат, которые всех нас убьют. Получить же конкретные сведения, заслуживающие доверия, не удавалось. Утром 30 августа войска моей 3-й танковой втянулись в долину речки Танхо, где мы проходили трое суток назад, не зная, что Синцянь и даже Чаоцу, к западу от него уже заняты русскими. Из туристического справочника 2012 года, Альт-История. Памятник председателю Мао установлен возле шоссе Сиань-Вейнань в 1200 метрах от южного съезда с моста через хуанхе там, где в 1950 году войска Китайской Красной Армии остановили американских агрессоров, рвущихся к Сиане, столице освобожденного района. Представляет собой бронзовую фигуру Мао Цзэдуна, высота статуи 12 метров, на 10 гранитном постаменте. Возле ног председателя Уменьшенная, три метра роста, статуя рядового вангуя Гуя, в том бою бросившегося с гранатой под танк. У постамента установлен тот самый танк. В 1959-м поднялся со дна Хуанхэ при строительстве моста. Справа и слева размещены скульптурные группы и барельефы, изображающие всех бойцов ноок, погибших в том бою как утверждается с портретным сходством. Мемориал очень почитается жителями города Сиань, несмотря на неоднозначное отношение к Мао-Дзэдуну.